объединяла кучку монархически настроенных недобитков, которые бессильно тявкали из-под воротен на всё советское, распускали провокационные слухи, пытались печатать листовки и вредили где могли. У организации оказались кое-какие связи с заграничными центрами эмиграции. Обезвредить монархическую организацию в Центральной России не представляло особого труда. Но факт существования такой организации было решено сделать стержнем оперативного плана проникновения в заграничные эмигрантские группировки и борьбы с Савинковым. Операции получила условное наименование Трест. Чекист Андрей Павлович Фёдоров под видом одного из руководителей мощной подпольной группы либеральные демократы поехал в Париж, где в то время находился Савинков. Покорнейший прошу, Андрей Павлович, не переигрывать. Напоследок ещё раз наставлял Минжинский Фёдорова. Савинков непрост. Разведка у него налажена. Прогреть вас будут тщательнейшим образом. Если проверку выдержите, это будет наш первый крупный успех. Савинков сейчас мечется в поисках денег и покровителей. Его акции падают. Он отлично понимает, что за слова и призывы к борьбе с большевиками никто денег не даст. Чтобы получить наличные, ему надо иметь базу внутри нашей страны. А слишком большие аппетиты, как вы знаете, бывают плохими советчиками. Я думаю, что Савенков после знакомства с вами будет постепенно терять осторожность и ухватится за либеральных демократов. В общем, не забывайте, прошу вас, мудрую пословицу, что силой дуги не гнут. Потом было беспокойство волнение, ожидание первых шифровок, Сераешкин чуть ли не бегом приносил их в кабинет начальника секретного оперативного управления. Фёдорову удалось вступить в контакт с Вячеславом Рудольфовичем. Ещё одвери начинал докладывать Сераешкин. Савенков решил послать к нам своего эмиссара. Фаничев едет. Эмиссару дали возможность покорно перейти границу и встретиться с либеральными демократами побывать на заседаниях их организаций, познакомиться с руководителями, роли которых артистически сыграли чекисты, привлечённые к выполнению операции. Когда Эмиссаром Савинковым была устроена встреча с руководителями боевых отрядов на Кубани, они клёнули на приманку и, возвратившись в Париж, доложили Борису Викторовичу, что в России в самом деле существует Многочисленная и разветвленная подпольная группа, накапливающая силы для борьбы. Либеральные демократы не навязывались с просьбами о сотрудничестве. Вели себя так, как и подобает вести солидные организации, имеющие денежные средства, связи в Красной Армии и располагающие ценной информацией. Но собственные возможности они использовали явно нерешительно. Ощущалось, что им не хватает энергичного оборудования о опытного и авторитетного вождя. Вот так мы и будем понемногу внушать Ставинкову мысль, что вождём либеральных демократов должен стать он, сказал Вячеслав Рудольфович Артузову, который был ближайшим помощником по проведению операции "Трест". Родитие нашего плана надо строить на том, что Ставинков чистолюбив, чудовищно чистолюбив. А чистолюбие Артур христианевич Это такая бочка, куда всегда можно влить лишнее ведро. Но тут потребуется продуманная смотрительная работа. Надо организовать дело так, чтобы некоторые наши идеи исходили от самого Бориса Викторовича. Всё на блюдечке подавать не будем, улыбнул Сертузов. Наши либеральные демократы цену себе знают. Поторгуемся кое в чём, а потом и уступим. Если Борис Викторович дорастет до мысли, что его приезд в Советскую Россию необходим для разворота дел. Затем в Москве появился полковник Павловский, правая рука Савенкова, которому Борис Викторович доверял, пожалуй, больше, чем всем остальным. Да, это был матерый зверь, лично водивший в налеты на советскую землю контрреволюционные банды. Врак и невший кровавый и страшный счёт преступлений против мирных советских людей. Много было хлопот с Сергеем Эдвардовичем Павловским, волевым, недюжинной личной храбрости человеком. И допросы, на которых он то упорно молчал, то требовал немедленного расстрела, и попытка побега из тюрьмы,